Это вдовья мигрень, моя дорогая, но от нее есть прекрасное лекарство, замужество. Замужество? Упаси Бог! Не хотите, не надо. Это лекарство можно принимать, и не состояв в браке. Одним словом, в вашем доме не хватает мужчины. Дона догмара весело расхохоталась. Вслед за ней засмеялись и остальные ученицы. Дона Флор почувствовала, что краснеет, точно воровка, застигнутая на месте преступления, или изоблеченная лгунья. Неужели, забыв о достоинстве и скромности, она проговорила что мечтает найти жениха, словно уличная девка, которая предлагает себя всем подряд? Неужели от того, что она подшучивала над неудачливыми свахами и предсказаниями Дона Диноры, вокруг стали шептаться, будто ей не терпится лечь в постель с мужем или любовником? Но это же несправедливо. Вряд ли можно найти на свете другую вдову, столь же чистую и безупречную. День выдался беспокойный. Дона Флор избегала подходить к окнам, даже чтобы покричать дони Норме» или «Марилде». Теперь она знала, что сама во всем виновата, что никогда прежде ей так не хотелось выглянуть на улицу, словно там что-то притягивало ее. Какой стыд! Вот почему, когда Дона Амелия зашла пригласить ее на французский фильм, не очень скромный и поэтому пользовавшейся успехом, она с радостью согласилась, боясь еще одной бессонной ночи. После кино Дона Флор обычно засыпала, как убитая. Добрые соседи не могли сейчас придумать ничего лучше. К тому же о фильме много писали в газетах и горячо спорили соседи. Дона Эмина была от него в восторге, а доктор Ивис возмущался, считая его безнравственным. Дона же Гиза прищелкивала языком от удовольствия, вспоминая некоторые сцены, например, у озера, когда обнаженные любовники обнимаются, тесно прижимаясь друг к другу. Марилда даже расстроилась от того, что ее не пустили на этот фильм, запрещенный для юношей и девушек, которым не исполнилось 18 лет. Возмутительное насилие над молодежью. Как это обычно случалось, когда они ходили куда-нибудь с Сео Руасом, они опоздали. Уже показывали киножурнал, и в переполненном зале было темно. С большим трудом им удалось найти места в разных рядах. Дона Флор устроилась где-то в центре зала, рядом с парочкой, наверное, женихом и невестой, которая сидела, держась за руки и прижимаясь. Свист и улюлюка не раздались при первых же кадрах. Действие происходило в кабаре на площади Пегаль. Стараясь не обращать внимания на парочку по соседству, Дона Флор напряженно следила за сложным сюжетом фильма. И вдруг почувствовала на своей шее чье-то горячее дыхание и услышала нежный голос, который отчетливо различала, несмотря на крики вокруг. Этот голос шептал ласковые слова, говорил о любви, о ее прекрасных глазах, и роскошных волосах, о ее красоте, так как никогда и никто еще ей не говорил. Не надо было оборачиваться, чтобы узнать, кому принадлежал этот вкрадчивый голос, шептавший изысканные комплименты. Дыхание, напоминавшее легкое дуновение ветерка, щекотало шею Дон и Флорд. В ушах звучала мольба и хвала ее прелести, которые сливались в приятную тягучую песню. Дона Флор наклонилась вперед, чтобы отдалиться от принца, но лишь вспугнула влюбленных. А принц тоже нагнулся и продолжал свое пылкое объяснение. Однако Дона Флор не желала его слушать, как не желала видеть влюбленных по соседству совсем забывших, где они находятся. Она хотела только вникнуть в сложную историю, разворачивающуюся на экране. Публика неистовствовала. Началась знаменитая сцена озера. Едва одетую актрису обнимал гигант с безумным лицом. Парочка рядом с Доной Флор тоже не стеснялась. Такого неприличия ей еще не доводилось видеть а голос сзади молил любви, просил разрешения хотя бы раз посетить ее, рассказать о своем положении в обществе, своих достоинствах, своих намерениях.